Астерет с трудом заставила себя повернуться к эльфу. «Что насчет посланницы?» «Ты, кажется, собирался узнать, в чем ее цель?» «Она мне известна». Ирин, сжав зубы, приподнялся, сел на носилках, держась за раненое плечо. «Что же это?» В нетерпении воскликнула Астерет, позабыв о страшном, нависшем над ней хорном. «О, поверь, скоро об этом заговорят в каждой деревне». Ирин поморщился. «А теперь, если тебе действительно интересно, я расскажу, почему я ищу для Мортис Ферре и о том, кто такая Делиан». Астрот обернулась, вернулась, но хорн исчез, и сколько бы она ни вглядывалась во мрак, так его и не увидела. «Делиан — это моя возлюбленная, хрупкая и сильная одновременно, ловкая и отважная. Она была одной из лучших разведчиц нашего клана». до тех пор, пока однажды она не попала в засаду нежити, и Делиан так и не вернулась назад. Я не смог смириться с потерей. Мое сердце разрывалось от боли и разлуки, и часто на свой страх и риск я в одиночку уезжал на границу, в то самое место, где пропал ее отряд. И однажды, предавшись воспоминаниям, я не заметил, как опустилась ночь, и вдруг оказался окружен отрядом нежити. С ужасом я обнаружил среди них свою Делиан. Она стала одной из них, но по-прежнему была так же прекрасна, как тогда, когда была жива. Я не смог сдержать слез и закричал, призывая Мортис к ответу. За что она так наказывает тех, кого создала когда-то? И мой яростный крик был услышан. Мортис сама явилась передо мной. «Ты хочешь получить обратно свою возлюбленную? Ты взываешь к справедливости? Ее не существует в мире Невендаара!» Сказала она и протянула ко мне свои руки, лишенные плоти. Но я не испугался и не отступил. «Я не Голиан, я не побегу от тебя», — твердо сказал я. «Наш творец оказался слаб, но мы, его творения, не такие. Я готов разделить твое горе и умереть, потому что не вижу жизни, как и ты, без своей любимой». И Мортис остановилась и не коснулась меня, но сказала, что ж, ты выбрал, и твоя жизнь принадлежит мне, но принадлежит до тех пор, пока ты не сделаешь кое-что важное для меня. Если сможешь, в награду я отдам тебе Делиан. — Ты отдашь мне Делиан? — изумился я. — Разве это возможно? — Найди для меня инквизитора Ферре, тогда ты получишь Делиан обратно. И она исчезла. Исчезла и нежить, и лишь Делиан, оставалось еще несколько минут. Забери меня, Эрин, слушай мою повелительницу и сделай то, что она хочет, и тогда мы снова сможем быть вместе. Она исчезла, а я опустился в долгий путь. Эльф замолчал, а Астерет смахнула выступившие на глазах слезы. Она живо представила прекрасную эльфийскую воительницу, волю судьбы, разлученную со своим любимым. Да, Эрин был готов пойти на многое ради нее, встав на ужасный путь, ведущий в царство Мортис. Как же все действительно несправедливо. Но зачем Ферре Мортис? Может, он нужен ей живой? Не живой, поверь мне. — Так ты поможешь мне, Астерет? — Да, но если ты поклянешься не причинять вред ни Белгору, ни Гилу, я не имею ничего против старого вояки, ни против мальчишки. Я клянусь тебе, Астерет. Эльф откинулся на носилки, закрыв глаза. Астерет же вновь посмотрела во тьму. Там, где над просекой было видно небо, сияли звезды. Так вот, значит, как появился этот путь. Когда-то тут прошли хорны. Астра содрогнулась. Она слышала много леденящих кровь историй о том, как какой-нибудь неосторожный путник попадал в лапы этого древесного чудовища, затерявшегося среди лесов во время последних войн с нежитью. Провидица подошла к Белгору, разбудила воина. Воин хмуро огляделся. Хотя эльфы сказал, что избавил меня от кошмаров, но один все-таки проник в мой сон. «Что же тебе приснилось?» Астрид закуталась в плащ и опустилась на землю. «Спи, а то от моей истории весь сон пройдет». Белгор улыбнулся, потянулся и придвинулся поближе к костру. Незадолго до рассвета его сменил Гил, а утром Белгор проснулся от шипения. В последнее видение воина даже прокралась змея, ускользнувшая от воина в заросли, и тщетно Белгор пытался достать ее мечом. Однако в реальности никаких змей не было. Это шипел от боли очнувшийся эльф, а Астрот заново обрабатывала ему раны и меняла повязку, а тот морщился, сжимая зубы. «Эки мы нежные», — подумал про себя с усмешкой Белгор и поднялся на ноги. Гил с выражением презрения и, пожалуй, ревности на лице наблюдал за действиями целительницы. «Очнулся?» — спросил Белгор. «А ты уж не надеялся, да?» — привычным, чуть ядовитым тоном отозвался эльф. «Не такие уж опасные раны у тебя были», — заметил Белгор и взглянул на Астерет. Но провидица на этот раз не взглянула на него с упреком. «Она уже не защищает эльфа. Интересно, почему?» — подумал Белгор. Астерет закончила с ранами. Эльф встряхнул куртку, стал оглядываться вокруг, словно что-то ища. «А где моя рубашка?» Поинтересовался он. «Она вся в крови боюсь, безнадежно испорчена», — заметила Астрот и указала на багровый ком в углу носилок. «Ничего подобного». Эль встряхнул комок, распрямляя. «Есть у меня в запасе одно бытовое заклинание». Он что-то прошептал, порыв ветра взметнул рубашку. Ткань разгладилась, но цвет ее остался неизменным. Ирин, как ни в чем не бывало, натянул ее на себя, следом куртку, цедя ругательство, когда просовывал в рукава раненую руку. Плотно застегнул пуговицы на куртке, и та полностью скрыла багряную, как и вышитые на куртке листья, рубашку. А до Астрот и Белгора только сейчас дошло, что рубаха вовсе не была пропитана кровью, она сама по себе имела такой цвет. Они переглянулись с недоумением. Ирин же поднялся с земли, чуть пошатнувшись, но остался стоять на ногах. — Ты уже в силах идти сам? — поинтересовался Гил с кислой миной, следившей за всеми действиями эльфа. — Да, тебе не придется меня больше тащить. — Гил, отдай ему лук и клинок. Белгор изучал эльфа. Тот был еще бледен, но на вид вполне оправился. — Но учти, у самой столицы мы все же заберем у тебя оружие. «Как знаешь». Ирин склонился над носилками, освобождая свой плащ от жердей и приводя его в порядок. Они позавтракали и двинулись по дороге. Эльф вновь шел впереди, но на этот раз держа в руках лук. Астрад внимательно поглядывала на деревья вокруг, гадая, есть ли тут еще хорны. Она так загляделась на какой-то корявый и страшный большой пень, что зацепилась одеждой за колючий кустарник, вскрикнула, заметавшись, пытаясь высвободиться, и окончательно запуталась в колючих ветвях. «Астред!» — крикнул Белгор и с недоумением возрился на девушку. «Что случилось?» Астред поймала взгляд эльфа, в котором плясали смешинки. Рин едва заметно, с неодобрением качнул головой. Провидица перевела смущенный взор на Белгора. «Ничего, просто мне показалось. Я просто запуталась». Гил обнажил меч, готовясь вступить в борьбу с колючим кустом, но его отстранил Ирин. «Дайте мне». Он что-то прошептал, куст дрогнул, ветви раздались в сторону, и Астерат освободилась. Эльф вытащил из ее плаща несколько оставшихся острых шипов. «Не поранилась?» «Нет», — ответила она и покраснела под взглядом Белгора. Путники продолжили путь. Когда эльф вновь ушел вперед, Белгор чуть придержал Астерет за локоть. «Что произошло, Астерет?» Она с удивлением посмотрела на него. «Ты говорила, что тебе показалось...» «Утром, помнишь, я сказал, что мне приснился странный сон? Мне приснился Хорн, который оплел своими ветвями всех нас и пытался задушить». «Вот как! Знаешь, а мне пришла утром мысль в голову, что эта дорога могла быть проложена хорнами!» Она опустила глаза в землю. «А эти борозды? Только их цепки корни могли оставить их!» «Ты удивительно-наблюдательно!» — заметил Белгор. «И если ты права, в чем я мало сомневаюсь, то надо держаться от деревьев подальше!» «Конечно, с нами эльф, умеющий, как оказалось, заговаривать их, но сможет ли он помочь нам с Хорном?» «Кстати, об эльфе. У Астерат чуть не выскочило сердце, и она задержала дыхание». «Ты точно ничего не видел, Астерат? Или, может быть, вы о чем-то говорили?» «Я больше ничего не видела, Белгор, а говорили мы с ним только о месте». Белгор нахмурился и с сомнением покачал головой. Когда завечерела, просека неожиданно резко повернула к востоку и пошла в этом направлении, сколько хватало глаз. Белгор приблизился к эльфу в задумчивости, глядевшему на восток. «Астерет предположила, что такую дорогу могли проложить только хуорны», — заметил воин. «Что ж, здесь они решили вернуться домой. Впрочем, холмы кончились, да и лес поредел». «Можем идти через него, а если повезет, найдем твою дорогу, имперец!» Они вошли в лес, нашли уютную полянку, окруженную густым кустарником боярышника. Астер это смотрела раны эльфа, совсем уже затянувшиеся, и не стала даже накладывать повязку. «Я караулю первым, потом ты, Ирин, гил последним!» «Какое высокое доверие! Ты оказал мне честь, капитан!» — насмешливо заметил эльф. Белгор остался сидеть у костра, остальные легли спать. Ночь пустилась на лагерь. В вышине, в кронах деревьев гулял ветер, но внизу было тихо и спокойно. Огонь горел ровно, его не беспокоил даже легкий сквознячок. Белгор достал карту, гадая, в какую сторону их занесло. Как бы там ни было, они идут в нужном направлении. Белгор свернул карту, спрятал в дорожную сумму. Еще через два часа он разбудил эльфа, а сам тотчас провалился в темный, без сновидений, сон.